Коль раздобуду я вина два мана, лепёшку и жаркое и барана, и с милой среди руин уединюсь, то будет пир достойный лишь султана.